За шахматишками Марья Васильевна была кошка почтенного тридцатилетнего возраста, когда-то вывезенная Иваном Варламовичем из родного города Калуги после очередного отпуска. Попивши теплого молока с хлебными крохами, она дремала на столе под горячим боком самовара. Хозяин Марию Васильевну баловал, разрешал ей любые вольности и часто вел с ней беседы. Другой семьи у Ивана Варламовича не было. Он допивал уже третий стакан, а Люпус едва пригубил первый, к медовым пряникам, которые Шишко покупал в еврейской лавке, не притронулся. У прапорщика шел мыслительный процесс. В такие моменты ни пить, ни есть Николай Константинович не мог. «Партия в шахматы» тоже было одно название. «Черного короля» Люпус назначил лысым, поставил в центр пустой доски и обставлял разными фигурами. Одна из них пешка лежала сбоку, обозначая убитого пескуна. Белый ферзь, то есть Теофельс, и черный ферзь, то есть Джин, вопреки всякой шахматной логике, охраняли короля с обеих сторон. Им помогали слоны и кони, большевистские охранники. Сидели по-русски, на кухне. Квартирка у Ивана Варламовича была уютная, достался ему от Бога такой талант, повсюду устраиваться вкусно и обстоятельно. Думать начальнику он не мешал. С аппетитом кушал пряники, макая их в варенье. Уличный пиджак, чтоб не запачкать, сменил на удобную домашнюю кофту. «Как же до черта этого добраться?» – в десятый раз спрашивал Люпус. «Попасть бы только к отправлению поезда. Даже близко подходить не обязательно, я бы его гадину из двадцати шагов положил. Пускай потом хоть на месте убивают, хоть в полицию сдают. С чистой совестью умру. Или в тюрьму сяду». «А ну, конечно, с чистой совестью кошки матрешки ничего не страшно» поддакивал Шишко, чтобы морально поддержать юношу. Сам-то он думал, что ежели б узнать время отъезда, то совсем не обязательно нарожен лезть. Найдутся способы побезопасней. Однако до поры до времени не возражал. Прапорщик был остер умом, что-нибудь да придумает, а уж в проработке деталей можно будет и поучаствовать. Николай Константинович засопел острым носом, стал вертеть в руках одну из пешек внимательно ее разглядывая, и умолк. Это был хороший признак. Молчание длилось долго, и Шишко пока стал думать о приятном. Как после войны все устаканится, перемелится и выйдет он на пенсию, снимет со счета нетронутой инфляции надежные швейцарские франки и купит в чудесном городе Калуге дом с палисадником. Чтоб нижний этаж был каменный, а верхний бревенчатый. В Швейцарии тоже такие есть. Шале называются. Но только где им до калужских? «Расскажу я вам одну историю», — сказал Люпус. Из недавнего прошлого. И рассказал. Слушать его Шишко любил, потому что истории у Николая Константиновича были всегда интересные. И говорил он, будто кино показывал. Так все прямо и видишь. Рассказ Люпуса. Вы, Иван Варламович, знаете, перед тем, как в загранрезидентуру перейти, я в контрразведке работал. Последнее время в группе поручика Романова. Не слыхали про такого? Услышьте еще. «Восходящая звезда контршпионажа, Талант. Тоже, как я, из студентов Петербургского университета. У него крест Георгиевский. Сами знаете, какая это в нашем ведомстве редкость. А у Романова солдатский и офицерский. Не в крестах, собственно, дело. Романов человек железный. У него было чему поучиться. Раз прошлой осенью преподал он мне урок. На всю жизнь. Взяли мы поляка одного из агентуры Пилсудского. Вы тут в Швейцарии с польской организацией и войсковой не сталкиваетесь. А в России она нам много крови попортила. Ведь поляков в империи миллионы. Поди знай, кто из них ради независимой Польши на врага шпионит. Понять-то поляков можно, я бы давно их отпустил из державы к чертовой бабушке, коли они с нами жить не желают. Насильно, мил, не будешь. Но во время войны не до сантиментов. В общем, следили мы за их сетью, но брать никого не решались. Пёрышко ухватим, а птица улетит. Романов все повторял. «Не торопимся, не торопимся». Наверняка нужно, чтоб непременно на крысу из штаба выйти. Дело в том, что из штаба Петроградского округа через польскую агентуру шла утечка секретных сведений. Работал там на них кто-то, а кто, вычислить никак не получалось. И вот говорит однажды поручик. «Работаем. У рыжего жена двойню родила. Счастливый папаша нам все расскажет. Не он так мамаша. Она стацинскому единомышленница и боевая подруга. Был у поляков в сети ключевой человек один, по фамилии Стацинский». Агентурная кличка Рыжий. Инженер в конце Литейного жил. Мы давно за ним следили. И что жена беременная, знали. Родила она, стала быть, двойню. Взяли мы супругов Стацинских ночью, прямо в кровати. Они на последнем четвертом этаже жили, так мы с крыши через окно проникли. Но хоть сработали аккуратно, а только вижу, дело дрянь. Во-первых, не понравилось мне, что Рыжий, когда револьвер из-под подушки выхватил, его не на нас, а себе в висок направил. Еле Романов успел ему запястье вывернуть. Во-вторых, жена неприятно удивила. Ни писку, ни крику. У нее в люльке два грудных младенца орут, на ночной рубашке пятна от молока расплываются. А Стаценская зубы стиснула, и в глазах одна только ненависть. Гордая полячка. Я шепотом Романову говорю. «Пустое дело, Алексей Парисович. Ничего они нам не скажут». Он, однако, работает с арестованными по всей науке. Психологически давит. Мол, детей придется в воспитательный дом отдать, грудные там редко выживают, жалко бедняжек и все такое. Жалко кивает Рыжий и улыбается. Жена не улыбается, кусает губы, но тоже стена каменная. Тогда Романов мягче берет. Скажите, кто вам из штаба округа сведения дает, я и распоряжусь оставить детей при матери. Больше, честное офицерское ни одного вопроса не задам. Товарищей своих можете не выдавать. Что вам этот Оракул, продажная тварь? Он ведь не поляк даже. Ловко подъезжает, думаю. Товарищи Рыжего мы и так почти всех знали. А что Оракул не поляк, это предположение было. Всех офицеров польской крови, кто мог иметь доступ к секретным данным, мы под микроскопом проверили. Но рыжий на это не купился. Замолчал в глухую. Еще и глаза прикрыл. «Не желаю ни разговаривать, ни рожь ваших видеть». Зато жена его вдруг улыбаться начала. Этак психовато, экзальтированно. Взгляд к потолку обратила, и все крестик золотой на шее теребит. «Полный крах, думаю, ушла сеть под воду. Вместе с добычей. Одни обрывки у нас в руках останутся». Романов белый, весь затрясся, на рыжего перестал обращать внимание, на панночку переключился. «А, рычит, это вы верно думаете, что детей ваших бог католически спасет?» «Не спасет. Если вы сами их не спасете, никто не поможет». Махнул ребятам, чтоб взяли супругов покрепче. А сам я глазам не поверил, берет из колыбельки одного малыша. Мальчик, рыженький, как папаша, вопит, надрывается, рожится от натуги багровая. Мать забилась, но ее два бугая здоровых держат. Стацинского четверо. Тот, правда, не шелохнулся, только глаза широко открыл. А окно, через которое мы давеча влезли, открытое осталось. Романов перегнулся через подоконник, ребенка наружу высунул, обернулся. «Считаю до пяти и выброшу, а потом второго». И такое лицо бешеное, такой голос, что никаких сомнений. «Выбросит». Он до трех досчитал. Потом полячка назвала фамилию. Мы, гады этого штабс-капитана из мобилизационного отдела чистого русака, даже не подозревали. Потом, когда арестованных увезли, мамашу вместе с детьми, как обещано, я Романова спрашиваю, неужели правда младенцев в окно бы выкинули? У него зубы клацают, глаза черные дырки. И говорит он мне, я, Николай Константинович, он с сотрудниками-офицерами всегда на «вы», не признает фамильярности. Я, говорит, думал, что первого выкину. А когда также возьму второго, она обязательно расколется. Если устоит, второго верну в колыбель. Зачем зря убивать? А потом в любом случае, расколется она или не расколется, застрелюсь. Потому что как на свете жить, если ребенка убил? Он вообще-то не Романов. А здесь от нервов разговорился. Я с Достоевским про слезу ребенка категорически не согласен. Поганое интеллигентское чистоплюство. Ручек своих белых даже ради спасения отчизны не замораю. Вот что эти слова значат. А я замараю, и жизнь положу, и самое душу на кон поставлю. Бог, если он есть, после решит, есть мне прощение или нету. А долг свой я исполню. Вот какой урок преподал мне поручик Романов. Иван Варламович покачал круглой, очень коротко стриженной головой. Да, кошки-матрешки, серьезный человек. И поперхнулся, глядя на собеседника, крякнул. Ну, племя молодое, незнакомое. Okay.